16. Хорошо также выработать в себе привычку не останавливаться и не отступать ни перед какими неудачами в процессе утверждения желаемых качеств. Надо лишь помнить всегда, что дух вечен, но времен на оболочке. и что если устремление, выкристаллизовавшееся в четкую форму, запечатлелось на чаше, оно останется там навсегда. И в новых оболочках уявит себя уже в форме врожденного качества духа, темы плодоносные ритмические взлеты сознания, что мыслью определяются пределы будущих достижений, пределы будущих возможностей, ограниченной мыслью, ей уже ставятся и те границы, до которых поднимется дух в мире надземном потому и указываем беспредельность, чтобы ничем и никак не ограничить полет Духа в пространстве к вершинам. Да-да, там все достижимо. Так же и все, что достигается здесь, на Земле, должно прежде быть достигнуто в мыслях и в Духе. Но на Земле Дух связан с Землей и телом, там же ничем. Потому, говорю, не ограничивайте ничем своих огненных устремлений. Не ставьте мысли пределов и знайте, что ныне недостигнутое здесь, в мире плотно будет достигнуто там, где все движется мыслью. Потому пусть не останавливается и не поникает устремление ваши, ни перед какими временными и кажущимися неудачами. Ибо пока горит огонь устремления, цель достижима и будет достигнута здесь или там, если этот огонь не угаснет». И не поникнет перед кажущими современными препятствиями. Нет такого препятствия, которого не могла бы преодолеть воля человека. Наш девиз идти до конца, не останавливаясь ни перед чем. Повторные неудачи склоняются перед непреклонностью духа и рассыпаются в прах. Помните основание победы тот побеждает все, кто самого себя сумел победить.